Глава 33. Ложная истина. Я понимаю, почему мать не нашла в себе сил для откровенного разговора с нами. Расставаясь с матерью своей дочки, я повел себя так же трусливо. Очень трудно признаться любимому детяти, что ты эгоист-романтик. Я глядел в ее глаза и хотел, чтобы они надолго остались такими же невинными. Потом настал день когда Хлоя задала мне неизбежный вопрос, которого так боятся все разведенные родители. «Папа, почему ты больше не с нами?» «Э, — замялся я, — видишь ли, жизнь, она... Тебя я люблю и буду любить всегда, но с мамой все намного сложнее». «Она говорит, — тебя никогда не было дома, ты был очень плохой, и поэтому она сказала тебе, чтобы ты уходил». «Нет, что ты...» Вернее, да. Понимаешь, мы ужасно ссорились из-за одного человека. Ты ушел к Амели? Да. А потом ты бросил Амели и ушел к Лоре, а потом бросил Лору и ушел к Присцилли. Ух, это все не так просто. Значит, ты все равно как Синяя Борода. Ну что ты, Синяя Борода убивал своих жен. Ты Синяя Борода, мой папа Синяя Борода. Вот и получается, что детям действительно лучше кое о чем не рассказывать. На протяжении нескольких месяцев после этого разговора я вынужден был много раз водить дочь к детскому психиатру, чтобы помочь ей примириться с мыслью, что ее отец — людоед, складирующий в шкафу трупы своих жен. В комнате, заваленной разноцветными игрушками, моя дочь нарисовала картинку. Дом, в доме большая фигура мамы — снаружи крошечная фигурка папы, мне стоило немалых трудов сдержаться и не залиться слезами. Так она наказывала меня за то, что я оставила ее мать. Моей собственной матери не пришлось прибегать к помощи врача. Мы с братом продолжали улыбаться, как ни в чем не бывало, лишь бы она не чувствовала себя виноватой. А я сам решился проконсультироваться со специалистом только в 40 лет. Под конец нашей последней встречи у врачихи свело ногу в бедре. Она упала со стула и со стоном попыталась подняться, хватаясь за стол и книжный шкаф. «Доктор!» — испуганно вскричал я. «Что с вами? Неужели это я вас довел своей исповедью? Позовите мою ассистентку, пожалуйста!» «Надеюсь, эта книга не произведет на читателей подобного эффекта? Каждый наш поступок, каждое произнесенное слово — имеют свои последствия. Нежелание матери объяснять, почему отец вдруг перестал бывать дома, привело к тому, что я провел свое детство во власти иллюзии, будто мать, устав от долгого ожидания куда-то запропастившегося мужа, в конце концов обрела утешение в объятиях другого. На самом деле все обстояло с точностью да наоборот. Я очень долго жил с убеждением, что отец бросил мать, тогда как в действительности было совсем не так. Постепенно официальная версия приобрела следующий вид. «Вашего отца никогда не бывает дома, и мы решили, пусть так и будет. Познакомьтесь с Пьером». В отчимы мать выбрала нам аристократа, носившего то же имя, что ее отец. У барона был взгляд Жана Дармессона и морщины Роберта Редфорда. Мы снова переехали в огромную квартиру, теперь уже на улице планш. В каждой комнате имелся звонок, и можно было вызвать мажордома мавританца высокого чернокожего Саиду, носившего белую куртку. Сегодня, после нескольких десятилетий упорных изысканий и скрупулезных сопоставлений, достойных инспектора Коломбо, я в состоянии изложить вам истинную версию событий. Оскорбленный изменами мужа, Наша мать влюбилась в одного из его приятелей и ушла к нему. Горе отца было так велико, что он с головой погрузился в работу, взял привычку обжираться и таскаться по бабам, в результате чего занял пост президента международного рекрутингового агентства и набрал 50 кило лишнего веса. Не всякое детство походит на роман, но мой случай именно таков грустная почти фантастическая история утраченной любви плодами которой стали мы с братом наша счастливая жизнь протекала под знаком канада драй газированный безалкогольный напиток американского производства на этикетке бутылки красовалась радостная физиономия облизывающегося от удовольствия мальчугана то есть этикетка счастья была налицо. на лицо нейи лучшие парижские кварталы Огромные виллы в по, пляжи в гитаре или на Бали. Но чем несчастье? Кто угодно это подтвердит. Да только шиш его испытаешь. Тебе следует быть счастливым, но ты несчастлив. Значит, надо притворяться. Что может быть хуже? Замечательные родители, которые лезут из кожи вон, чтобы осчастливить детей, и терпят неудачу. Они злятся на себя, ожесточаются вас гложет стыд, что, несмотря на кучу подарков, вы не в силах оправдать их ожидания. Вам совестно за свой вечно надутый вид, потому что, по большому счету, вам, как заметил полицейский из восьмого опура, не на что жаловаться. Моё детство немного напоминает неудавшиеся вечеринки, на которых, по идее, все должны от души веселиться. Всё отлично организовано, вдоволь напитков и закусок, Звучит приятная музыка, гости собрались нарядные и милые, но изюминки нет. Когда я слышу, как Хлоя хохочет, пуская мыльные пузыри, меня охватывает страх. А вдруг она тоже только делает вид, что ей хорошо, чтобы не огорчать меня. Если долго прикидываться, что у тебя нет никаких проблем, останешься без воспоминаний.